Африканец подошел к лендроверу, сдернул с капота брезентовый тент. — Я сделал все, как вы сказали, босс. Перед радиатором на двух мощных кронштейнах был установлен толстый цилиндр с намотанным на нем стальным тросом. Кенна осмотрел приспособление и довольно кивнул. — Это еще зачем? — фыркнул Феннель. — Лебедка, — объяснил Джонс. — В болотистых местах легко увязнуть, особенно после дождя, а лебедка вытащит из любой трясины. Охотник наклонился, подхватил яхтенный якорь. «Если завязнем, то зацепимся за ближайшее дерево и вылезем». «Неужто дорога так плоха?» «Плоха? Вы не представляете, что нас ждет?» Феннель нахмурился. «Тем двоим повезло. Добраться до места на вертолете проще, не так ли?» «Не знаю. Если одна из лопастей отвалится, придется садиться в джунглях, и тогда я им не завидую». В этой стране лучше ездить, чем летать. Босс. Джо по-прежнему улыбался. Он подошел к длинному столу. Посмотрите на остальное. На столе лежали четыре канистра для воды, пять для бензина, четыре спальных мешка, четыре электрических фонаря с запасными батарейками, две шестифутовые металлические лесенки, палатка, два деревянных и один картонный ящик. При благоприятном течении обстоятельств нам потребуется пять дней чтобы добраться до поместья Каленберга, и четыре на обратный путь. Джонс гладил канистры. Это консервы, он указал на деревянные ящики, а это спиртное, рука коснулась картонной коробки. Четыре бутылки виски, две джина и 24 кварты пива. Я беру с собой Спрингфильды, 12 и 22 калибров. В тех местах много дичи. Вам нравится цесарка? А импала? Не пробовали вырезку импалы в томатном соусе? Кен улыбнулся, закатил глаза божественно.